Глава 2. Мальчикам лет шести я не знал и не понимал, что значило, что мой отец был студент и закончил Московский университет. Это я потом узнал. Вероятно, мне рассказали. Но я помню, как к отцу моему приходили молодые люди. И даже не совсем молодые, а старше отца. Все это были товарищи его, студенты. Они завтракали летом в беседке сада нашего и проводили там время весело. Там собирались и другие друзья отца. Среди них был и доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков, Латышев и Прянишников. Там я слышал «пели», и некоторые отрывки этих песен остались в моей памяти. От зари до зари, лишь зажгут фонари, вереницы и студент шатаются. Студенты были особые люди, одеты как-то особенно, с длинными волосами, некоторые в темных блузах, а кто в сюртуках, все с большими волосами, толстыми палками в руках, с шеями перекрученными темными галстуками. Они не были похожи на других наших знакомых и моих родственников. И отец мой иначе одевался. На стене беседки было написано мелом «Двуголовье, эмблема, основа всех убийц, идиотов» воров. Или пели они все какие-то особые песни, совсем другие, чем песни ямщиков. Плачет государство, плачет весь народ, едет к нам на царство Константину род. Но царю вселенной, Богу высших сил, царь благословенный грамотку вручил. Манифест читая, сжалился Творец. Дал нам «Николая» или «Когда он в вечность переселился, наш незабвенный Николай, к Петру апостолу явился, чтоб дверь ему он отпер в рай. — Ты кто? — спросил его ключарь. — Как кто? — известный русский царь. — Ты царь? Так подожди немного. Ты знаешь, в рай трудна дорога, к тому же райские врата узеньки, видишь? Теснота». «Да что же это все за сброд? Цари или простой народ?» «Ты не узнал своих? Ведь это россияне, твои бездушные дворяне, а это вольные крестьяне, они все по миру пошли, а нищие к нам в рай пришли». Тогда подумал Николай, «Так вот как достигают в рай, и пишет к сыну, милый Саша». «Плоха на небе доля наша. Коль подданных своих ты любишь, Богатством только их погубишь. А если хочешь в рай ввести, Так всех их по миру пусти». Трудно преодолевались в моем понимании Эти особенные настроения и мысли этих людей-студентов. Они мне казались особенными, какими-то другими. Их вид, долгие споры, походка и сама речь были иные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 Портрет этот находился у деда моего, Михаила Емельяновича, в его спальне и висел на стене перед постелью. Я спросил Ечкина, что это за портрет и кто этот дядя? Ечкин мне ответил, что это граф разжалованный. Он в родстве вашем будет, а что вот студенты, бог с ними, только деньги с отца твоего тянут. Срамота, сказал Ечкин. Я никогда не видел с ними ни деда, ни Льва Каменева, ни моих теток, ни Волковых, ни Остаповых. И бабушка моя со стороны матери редко бывала у нас, и Алексеевы никогда не говорили и не были при этих студентах. Я видел, как отец вынимал из бумажника деньги и давал их людям с длинными волосами. У них были какие-то острые глаза, они смотрели сурово. Одеты они были плохо, грязно, сапоги высокие, нечищенные, волосы не стрижены. «Это все студенты», — говорила мне, вздыхая няня Таня. У отца была большая библиотека, и он часто приносил книги. Я любил их смотреть, где были картинки. О прочитанной книге он много говорил со своими знакомыми и много спорил.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 И стояли солдаты, одетые в черное, и держали саблик кверху у плеча. Это было что-то страшное. Потом нас провели через узкий коридор, и я увидел длинную решетку, железные толстые прутья. И там за решеткой был Латышев. Отец передал ему сверток с едой, там был хлеб и ветчина, и говорил с ним через решетку. Потом мы пошли назад и вышли из этого страшного дома.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 Цветы у окон в корзинах, пузатые комоды из красного дерева, горки с фарфором, вазы золотые под стеклом с цветами. Так все красиво. Картины. Чашки внутри золотые. Вкусное варенье из китайских яблочек. Такой сад за зеленой загородкой. Там росли эти китайские яблочки. Дом снаружи зеленый с ставнями, бабушка высокая в кружевной накидке в черном шелковом платье. Помню, как мои тети Сушкины и Остаповы, красивые в пышных кринолинах, и мать моя играли на больших золотых арфах. Было много гостей, все другие, какие-то непохожие на этих студентов и на доктора Плосковицкого, все нарядные гости.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 На крыльце сидел всегда с нами дружок, и голову клал мне на колени. Но только как кто шел в калитку, дружок срывался опрометью, в злобе бросался на входящего и лаял так, что пугал невозможно всех. Зимой дружку было холодно. Я тихонько, никому не говоря, проводил его через кухню к себе в комнату наверх. И он спал около моей постели. Но мне это запретили.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 Там было небольшое имение моей бабушки. Стоял дом-дача, где летом мы жили. Медвежонок Верка, почему так называлась, скоро выросла с меня и была замечательно добрая. Играла со мной братом в деревянный шар на лужку перед дачей. Кувыркалась, и мы с ней вместе. А ночью спала с нами, как-то особенно бурлыкала, каким-то особым звуком, который, казалось, доносился издалека. Она была очень ласковая.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 Пришли какие-то люди, начальники, с ружьем, и хотели ее застрелить. Я разревелся, умолял не убивать Верку, в отчаянии звал ее, и она слезла со сны. Я и брат увели ее домой к себе, а начальники тоже пришли к нам и запретили держать медведя. Помню, это было мое горе. Обнял я Верку и горько плакал, а Верка бурлыкала и лизала мне лицо.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 Но когда дружка мы с братом взяли и повели в сад в оранжерею, где была Верка, то Верка, увидав дружка, отчаянно напугалась, бросилась кверху на длинную кирпичную печку оранжереи, повалила горшки с цветами и прыгнула на окно. Она была вне себя. Дружок, увидав Верку, отчаянно завыло завизжал, бросившись к нам в ноги. «Вот так история», — подумал я. От чего же-то они испугались друг друга?»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 Были злые люди. Ведь это же глупо и гадко. Так не может быть. Так не может человек быть зол. Там нет этих людей, которые говорят, «Черт, возьми, ступай к черту!» Те, которые это говорят, всегда около моего отца. Нет, их нет там. Да их туда и не пустят. Там нельзя говорить, «Черт, тебя возьми!» Там музыка и розовые облака. У бабушки мне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 И когда я возвращался домой, мне было грустно. Придут студенты, будут кричать. «Какой Бог? Где он, Бог?» И какой-то студент скажет «Я не верю в Бога». И глаза у него мутные, злые, тупые, и он груб, и я будто чужой. Я ничего. Никто не подойдет, не скажет мне «Здравствуй».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 А дома мне ничего не говорят. Скажут, иди ложись спать и только. Тетки мои, которые бывают у нас в доме деда Врагожской, тоже другие, толстые, с черными глазами. А дочери их молодые, худые, бледные, робкие. Сказать боятся, конфузятся. Какие разные люди, думал я. От чего это?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 А я и спросил мать, куда угли кладут в самовар. Мать посмотрела на меня с удивлением и сказала, «Пойдем, Костя». Повела меня в коридор и показала в окно сад. Зима. Сад был весь в ине мороза. Я смотрел, действительно, это было так хорошо. Все белое, пушистое. Что-то родное, свежее и чистое. Зима. Но потом мать рисовала эту зиму, но не выходила. Там были узоры ветвей, покрытые снегом. Это очень трудно. «Да», — согласилась мать со мной, — «эти узоры трудно сделать». Тогда я тоже начал рисовать, и ничего не выходило.